Из Сегида группа выдвинулась 6 декабря. Тимофей с удобством сидел на тщательно уложенном имуществе. В оснащении группы теперь имелись ватные спальные мешки. Роскошь, до сих пор не встречавшаяся сержанту Лавренко. Даже сидеть на таких пухлых чехлах-валиках – удовольствие. Катили по широкому асфальтированному шоссе, ничуть не разбомбленному. Указатели – «Субботица», Вашархель, чтоб ему корявому, и крупная, понятная, Будапешт. А за дорогой грязища, чахлые редкие деревца, дома нескончаемых хуторов и предместий. Низко висит зимнее небо, словно умытое отражение той бесконечной грязи. Что в сущности хорошо, все ж и налететь могут немцы. Но войны будто и нет. Есть, как не быть. Вот сразу два разбитых немецких танка. «Мятые орудийные гильзы, воронки. Сбили здесь гитлеровский заслон. Наверное, и из наших кто-то в землю лег. Вон там, на бугарке холмик угадывается». «В этих Буде и Пеште будет жестко», сказал вроде бы дремавший под надвинутой на нас фуражкой старший лейтенант земляков. «Упрутся немцы накрепко и в самой столице, и по флангам. Да, есть такое обоснованное стратегическое подозрение». «Поосторожнее там, товарищи, побдительнее!» «Жень, мы же в тылах, да и о возможностях маневра противника знаем, и командование знает», — заверил разглядывающий серый пейзаж техник-лейтенант. «Хорош накручивать, все все знают». «Я, может, не тебе говорю, а товарищам бойцам», — пояснил земляков. «Они пусть контрразведывательная, но пехота» должны быть наготове и сами своевременно маневрировать, отходить на заранее подготовленные позиции, сохраняем отчасть группы и стратегические запасы тушенки, ибо без ужина нам те ухищрения и головоломки фрицев с драгами и несущими поплавками решить будет крайне сложно. «Отож, очень верно. Без своевременного питания любой парадокс пуст и поверхностен», — подтвердил Торчок. «Будем иметь в виду те сложности и парадоксы». «Товарищ старший лейтенант, давайте я вам окуляры подправлю, а то не доедут ваши очки до Будапешта, развалятся», — предупредил Тимофей. «Точно у тебя взгляд, Тима», — восхитился земляков, передавая помятый предмет оптики. «Ничего не упускаешь. А мы, кроты близорукие. эх!» Технический лейтенант засмеялся. Звали его Николай Тесликов. Иногда казалось, что он прямо со школьной скамьи в инженеры и попал. Не, так-то спец, это видно, но малость легкомысленной. Технический капитан, по фамилии Жор, был куда посолиднее, видимо, из довоенных гражданских специалистов. Спокойный, обстоятельный. Иной раз смотрит на армейскую колонну, словно в первый раз бойцов и офицеров видит. Наверное, такая техническая особенность сознания и созерцания у капитана. Уже доносилась отдаленная орудийная стрельба, многоствольно вздыхал фронт. Плыли сквозь туман машины и повозки. Колес не видно, звуки во влаге глохнут. На окраине города регулировщица. Флажки желтые и красные, будто уже одного промокшего цвета. Сама, как русалка, невидимый хвост в тумане плещет, петлицы на шине лимонистом краснеют. Не, есть еще яркости в этом мире. Только по большей части они бойцов дома ждут. А здесь торчит из пелены острый и черный церковный шпиль. Вокруг стоят каменные распятия. Полисадник темнеет, как проволочное ограждение. Далеко ушли фронты, а Европа еще большая-большая. «Воздух!» — завопили сразу несколько голосов с машин и повозок. Тимофей сгреб автомат и мешок. Старший лейтенант земляков, придерживая разбухшую полевую сумку, уже переваливался через борт, командуя «Шустрее! Рассасываемся!» Снизу Тимофей принял у Павла Захаровича мешок с НЗ. Вместе побежали в поле, сапоги немедля стали вязнуть в чуть прихваченный холодом, но цепкой, как капкан земле. Левее трусил от дороги капитан Жор, задирал голову, пытаясь рассмотреть вражеские самолеты. Видно, ничего не было, только нудящий звук нарастал. Определенно юнкерсы. Несет же их гадов в такую погоду бухнулись старчком в какую-то ложбинку, на дне понятно была вода. Тимофей закрехтел, чувствуя, как промокают шаровары. Вот то и я говорю, никакого покоя, согласился торчок. Нет, и глянь, вышагивает как на том параде. Лейтенант Тесликов действительно, очень неспешно соблюдая достоинство, отходил от шоссе. Выбирал место по суше, куда ногу поставить, поглядывал налево на дорогу. Там громыхнула первая бомба. С бомбежкой у фрицев не очень вышло. Из поселка ударили зенитки, немедля появились наши истребители. В небе тут же и бешено взревело, и застрекотало. Буквально через какие-то секунды один из юнкерсов вынырнул из дымки, перевернулся через подломившееся крыло, запылал, понесся к земле, тускло сверкнул колпаком кабины и, под крики многочисленных наблюдателей, ахнул в самую середину размокшего кукурузного поля. Взорвался тяжко, словно жаба, обожравшаяся. Среди небесных туч стихло почти так же быстро, как и началось. Мелькнули призрачные быстрые тени истребителей, пустившихся в погоню за драпанувшими фашистами, и вновь повисла, казалось бы, непроницаемая облачность. «Слажено там на небесах усё, прямо по точному графику», отметил торчок, поднимая вещмешок. «Да уж», — согласился Тимофей, — пытаясь отряхнуть вымокшую штанину. Лейтенант Тесликов уже стоял у машины с распахнутыми дверцами кабины, насмешливо улыбался. «Вот что ты улыбешься! приглушенно, но грубо поинтересовался земляков. «Самый умный? Ну, садись в кабину, если такой храбрый и дисциплина не указ. Отдыхай в безопасности, а то вдруг простудишься или шапку уронишь. Отвечай за тебя потом, за...» Ругательство было малоизвестным, наверное, московским, сугубо интеллигентным. Но лейтенант все равно обиделся, молча сел в кабину и бахнул разболтанной дверцей. Остальные полезли в кузов, в том числе и лишившийся теплого места техник-капитан. Злиться на нахальство распоряжавшегося землякова капитан не стал. Только негромко заметил. «Напрасно так, Жень! Просто нет опыта у человека!» Переводчик, видимо, хотел ответить грубо, но воздержался. «Лишь пояснил. С такими понтами у него фронтового опыта и не будет. Только и похороним дурака. А оно нам надо?» «Я объясню лейтенанту», — примирительно сказал Жор. «Он вовсе не дурак. Талантливый спец. Интуиция в металловедении прекрасна, ты же знаешь. А недостатки изживаются. Молодость, да. А что там, товарищ Тима? Нет ли у нас чего сладкого перекусить в дороге?» «Сладкое имелось». Доп-пайком офицеры-специалисты снабжались щедро. Печенье было в хрустящих, будто на крахмаленных бумажных упаковках, без названия, и самое такое хрустящее рассыпчатое во рту так и тает. Старшие группы считали правильным делиться. Ну, Земляков вообще всегда считал, что паек общий. Видимо, правильные у него политруки в училище были. Капитан придерживался тех же принципов. Ехали, жевали, запивали холодным чаем, и рассуждали о необходимости приобретения компактного кофейно-чайного термоса. Тимофею таких приборов видеть не приходилось, а ведь непременно нужно такую флягу при случае выменить или затрофеить. Штаб фронта стоял в Тиссафальдворе. Офицеры группы ушли передавать добытые материалы, получать дальнейшие указания и оформлять фронтовые пропуска. Тимофей и Сашка, водитель Opel Peugeot, пытались отрегулировать зажигание. Павло Захарович сидел в кабине и прогнозировал: Будапешт, Фрицы просто так не отдадут. Там мосты, и отож всякое иное, очень стратегическое. Опять же заводы. Офицерская часть группы вернулась неожиданно быстро. Земляков обескураженно объявил: Отзывают нас временно, но срочно. Тимофей, остаешься пока за старшего. Завтра, послезавтра, пришлют офицера из резерва. Он примет группу и транспорт. Двинитесь к Будапешту, а там и мы подтянемся». Земляков передавал бумаги и только что полученные фронтовые пропуска на машины и людей. Дочь наш вот-вот должен вернуться». Передали. «Уже убыл к вам». «Машина содержать как следует, никому не отдавать, как бы вас ни жали. Если что, выходи прямо на фронтовой отдел СМЕРШ. Жалуйся, не стесняйся». Вежливо, но непреклонно, как ты умеешь. О переводе водителя этого шарабана Opel Peugeot в группу я договорился. Две машины лучше, чем одна. Что ты киваешь? Прояви свойственную тебе проницательность. Возражай и предлагай. Водитель-то как? Вполне человек. Подтянуть можно. Осознает, где служит, втянется. Уф, товарищ старший лейтенант, не очень у меня поворачивается язык. Но раз уж речь зашла... Давай. Насчет Тесликова? «Точно. Как сказать? Не вписывается он». «Да я уж понял. Специалист годный, но не фронтовой», – вздохнул земляков. «Ходит, как в кино. Еще на Захарыча наехал за небритость». «Небритость – ерунда. Захарович к таким претензиям, как к тем снятым лычкам, очень философски относится», – сказал Тимофей. «О другом речь. Я не особо суеверный, но ведь убьют лейтенанта. Смерть таких любит». «Может, он в Москве или где еще стране большую пользу принесет, раз в металлах и алюминиях так разбирается. А здесь он на что? Только похоронить». «Угу. Моя инструкторша выдала бы ему пару раз под до да по яйцам, живо бы проникся. Но мы так не можем. Как понимаешь, не все от меня зависит. Но доложу начальству. Должны отозвать. Бесцельные потери нам не нужны», — обнадежил земляков. «Так, я тебе карту передаю». «Понятно, группу новый офицер поведет, но ты знай на всякий случай. Маршрут строгий, приказано не отклоняться ни под каким видом. Смотри, Монор, Чепель, далее вот сюда». Распрощались. Лейтенант Тесликов отсутствующе разглядывал проходящую по дороге длинную колонну пантонеров. Остальные офицеры пожали руки рядовому составу. Капитан Жор оставил две пачки шикарных папирос, подаренных ему в штабе, Наказал выменить на что-то нужное и полезное. «Все. Не суетесь куда не надо, будьте в целости и сохранности. Нас ждут глубокие научно-технические изыскания в прекрасном городе Будапеште. До скорого!» — пообещал земляков. «Офицеры должны прикомандировать опытного, надежного. Наверняка сработаетесь». Офицеры ушли. Тесликов, не оборачиваясь, махнул на прощание рукой. «Вот и ладно!» пробормотал водитель Сашка. «Без интеллигенции как-то надежнее. А то спрашивает, не пора ли мне гимнастерку постирать? А когда я стирать-то буду? Или в ремонте, или за баранкой, сплю урывками». «Разные люди бывают. На интеллигенцию наезжать не станем», — сказал Тимофей. «Вон Старлей тоже из интеллигентов». По-немецки шпрехает, сами Гёте с Шиллером ему позавидуют. «Почерк, как у моей учительницы по-русскому, весь из себя столичный». Но если с автоматом заляжет, ого, интеллигенция, она разная. Вот тоже сказал, правду матку как лопаткой рубанул. По слухам вы с саперкой тоже шибко интеллигентная. С резервов о вас такие байки ходят. Лечь до да трястись!» — Ухмыльнулся торчок. Тимофей похлопал по чехлу с комментарным. Мы не нарочно, просто деваться было некуда. А уж ты Захарыч помолчал бы насчет интеллигентности. Торчок лишь вновь ухмыльнулся. Но предпочитает не показывать, что и сам не чужд интеллигентного воспитания, так и ладно. Он, конечно, из творческо-поповских слоев, но тогда время такое было, мракобесное. Что человеку поминать былое, он же не виноват. Занялись делом. Следовало навести порядок в машине, оружие перепроверить и смазать, патроны и иной боекомплект пересчитать. Отругали Сашку за отвратительное состояние карабина. Дубина да историческая, а не оружие. Водитель оправдывался. Действительно, продуху у него последнее время не было. Ничего, как раз вычистит, да и остальные стволы пришло время в порядок привести. В ящиках с запасами резервного оружия опергруппы хранилась самозарядная винтовка. Торчок намекнул, что отош вроде талисмана, и сел чистить сложный ствол. Тимофей помог. Беседовали о всяких фронтовых случайностях и необъяснимых явлениях. Сашка рассказал о летчике, выпрыгнувшем из подбитого самолета. Парашют не открылся, летун упал без него, но удачно, на склон горы. Прокатился вниз, ободрался, но даже ничего не переломал. «Подъезжаем, думаем, сейчас кости собирать придется». А он сидит, смотрит, ошалело. браться, а я куда упал?» «Лицо красное, как ошпаренное», — красочно описывал водитель. «Бывает», — согласился Тимофей, думая о старшем лейтенанте Нероде. «Вот бы повезло и Старлею». Остаток дня прошел с толком, а вечером Тимофей сварил настоящий кулеш. Павло Захарович сходил на протпункт, получил свежего хлеба на всю группу. Поужинали как люди. «Отож, я бы тебя командиром группы поставил» сулил наевшийся торчок. «Нет, как задание, так пусть специалисты указуют. А в маршах и переформированиях тебе руководить и командовать. Оно спокойнее выходит». «Во, — сказал, — засмеялся Тимофей, — где это видно, чтобы командир группы кашеварил? Лучше уж я на старшинских правах останусь». Временно подчиненные похрапывали в спальных мешках. Тимофей сидел, пригревшись с автоматом, думал о жене с сыном, о Будапеште. Ну и о будущем. Может, доведется когда-нибудь группой командовать и офицерские погоны носить. Чем черт не шутит, пока штаба спит. Позавтракать не успели. Павло Захарович ушел за водой, только развели огонь, как к сараю развалюхи, у которого расквартировались на ночлег остатки апергруппы, подкатил додж. Тимофей сразу оценил залатанный капот. Осколки машину порядком посекли, но все равно красавец автомобиль. Даже подкрасили его частично. Из кабины высунулся Сергеев, улыбнулся, хотя и несколько напряженно. «Уже на месте, товарищ Лавренко?» Тимофей осознал. не один водитель. В кабине под тентом кто-то еще белесый ворочается». На землю молодцевато соскочил невысокий офицер, покачнулся. И тут Тимофей осознал, что дело плохо. Но следовало соответствовать моменту. «Смирно!» подал команду сержант Лавренко. «Вольно, товарищи бойцы!» Звонко ответил вновь прибывший. Сергей в сподножке грузовика корчил многозначительные гримасы. Собственно, и так было понятно. Новое начальство привез. Офицер был немного странен. Дело не в невеликом росте. В постоянном составе опергруппы особых богатырей не имелось. Но этот белый новенький полушубок, оранжевая портупея, перехватывающая мощную грудь броню, Нет, хороший, конечно, полушубок, но Тимофей такие, только шибко поношенные, разве что прошлой весной видел, да и то пару раз. А нынче на зимнюю форму одежды далеко не все части успели перевести. Да полушубков не особо и требовалось, все ж не в Подмосковье война сейчас шла. «Греетесь?» — неодобрительно покосился на костер распаренный офицер. «Назовитесь, товарищ боец». Тимофей назвался и попросил предъявить документы. Офицер хмыкнул, Показал новенькое удостоверение СМЕРШ. Лейтенант Ким Соломонов, 1924 года рождения. «Прекращаем перекуры», – немедля возвестил суровый товарищ Соломонов, убирая документы. «Назначен к вам командиром группы. Докладывайте о состоянии дел и технике, товарищ Лавренко. Кстати, вы комсомолец? Еще комсомольцы в группе есть?» «Я комсомолец, товарищ лейтенант», – признался Сашка, тоже чувствовавший неладное. «Когда проводили собрание организации, — напружинился новый командир группы, — сверху он был зимний и широкий, в нахлобученной новой шапке-ушанке, а внизу еще очень летний, в тонких брезентовых сапогах и не особо новых тесноватых галифе. На цыпленка похож. На марше ни минуты не было. Вот сейчас собирались за газетами сходить и провести политинформацию, — доложил Тимофей, уже немного паникуя. «Запустили работу!» Немедленно осудил Соломонов. «Стой! Куда?» Вернувшийся с водой и пытавшийся незаметно шмыгнуть за грузовик торчок, поставил ведро и смиренно сказал, Отож уж я не комсомолец, товарищ лейтенант!» «Об этом я догадываюсь!» «Но почему в таком виде?» – ужасался Соломонов. Павло Захарович начал застегивать телогрейку. «Да я не о том!» – звонко заверещал лейтенант. «Что у вас с лицом? Почему так давно не бриты?» Вы старообрядец, бандит или советский солдат? Советский безошибочно выбрал нужный вариант опытный торчок. Сержант Лавренко, постройте личный состав, грозно скомандовал цеплячий лейтенант. Речь лейтенанта Соломонова была горяча, ярка и длинна. Личный состав опергруппы слушал, переминаясь с ноги на ногу. Лица водителей, да и Павла Захаровича, были сосредоточены, вдумчивы и абсолютно отсутствующие. Всем хотелось позавтракать и желательно у костра. Лейтенант прохаживался перед строем, взмахивал блестящим красно-синим карандашом, указывая то на костер, то на машины, то в сторону предполагаемого фронта и Будапешта, пламенно призывая мобилизоваться и не оставить шанса врагу. Тимофей еще раз осознал, что многого о службе не знает, обошло как-то и на плацдарме, и после... Но вспомнился один жук-лейтенант на плацдарме, чтоб ему. «Вам, Ефрейтор Торчок, два наряда в неочереди и немедля бриться», приказал подуставший лейтенант. «Разгильдяйство и расхлябанности я не допущу. Всем ясно?» «О, то ж еще как», заверил Павло Захарович. «Выполняйте. Остальным заняться осмотром оружия и машин. Выдвигаемся через час. Приказ быть в орчере точно в срок до всех доведен». Настоящее название городка, пункта сбора группы, засекречено по понятным причинам. «Доведен, будем. Только это... А завтрак?» — напомнил Сашка. «Завтрак — это само собой», — снизошел новый командир. «Где питаемся?» «Питаться уже не получится, мы на протпункт ходили, но там при командированном только до восьми завтрак выдают», — сообщил Тимофей. Теперь личный состав с ужасом глянул на него. Группа рассчитывала на самопитание, поскольку у сержанта Лавренко получалось значительно лучше, чем у протпункта. Но раскладываться для возни с завтраком при новом командире явно не получится, вон и костер уже погас. А сейчас сколько у нас оперативного времени? насторожился лейтенант. 8:34, доложил Тимофей, отвернув рукав в телогрейке. Мародерствуем! дернул узким носом Соломонов. Никак нет, трофейные! «С немца сняли, так, а Лавренко?» — проникновенно вопросил лейтенант. «И не противно. Вы же боец особого отдела. Должны показывать пример, а вы пленных раздеваете». «Отож не пленный был», — сообщил Павло Захарович. «Он у тракту лежал. Мы вышли, думали, может помочь. Все ж человек, хотя и гад фашистский». «Да, подходим, а он того», — поддержал Сашка. «Совсем уж готовый». Поистине говоря, там одна рука и лежала, доверительно пояснил Торчок. Видать, танкам танком отдавило. Вот тут-то одни лохмы, а часы как новенькие, тикают. Не пропадать же котлам. Лейтенант Соломонов заметно побледнел. Подробности происхождения часов ему явно не нравились. Все, хватит разговоров. Оружие к чистке. Водители, проверить машины. Тимофей передавал новому командиру документы и карту, показывал оружие. К автоматам лейтенант не особо придирался. Да и к чему там придираться, для себя же чистили. Возникли вопросы к трофейным сверхштатным гранатам и особо прицепился к миномету. «Вот зачем он, а Лавренко? Кто из него стрелять будет? Я или вы? Или этот торчок-дикобраз?» «Я буду, поскольку по первой фронтовой специальности я минометчик. прям сразу туда приписали, такая судьба», — пояснил Тимофей. «Но вы же теперь в контрразведке». Пора перестраиваться, товарищ Лавренко. Менять образ мысли, совершенствоваться. А вы миномет таскаете, да опять же немецкий. Вы, товарищ лейтенант, дайте приказ. Мы миномет и лотки с боезапасом прямо здесь оставим. Прежний командир группы говорил, пусть будет на всякий случай. Но раз есть иная, свежая директива, так сразу бросим негодное оружие, сказал Тимофей, которого вся эта бодяга с минометом и новым командиром начала изнурять. «Бросать оружие не положено. Нужно сдать надлежащим образом. Но раз прежний командир не возражал, под вашу ответственность, Лавренко». Тимофей поставил пятисантиметровый корень претензии обратно в кузов, накрыл плащ палаткой. С новым командиром все было ясно. Не было ясно, откуда он такой своеобразный взялся. Просто удивительно. До сих пор, Опергруппу укомплектовывали тщательно, офицеры пребывали пусть и нелегких характеров, но подготовленные по своему профилю, техническому или боевому. Это уж как задача стоит. И вдруг это цыпля в полушубке. Явно никакого понятия не имеет о специфике и задачах группы. Напутали чего-то наверху. Этот Соломон прямиком с Красноярской школы. Красноярская школа смерж не существовала была новосибирская школа ГУКР НКО Смерж, начавшая свою работу в январе 1944 года. Несомненно, товарищ Соломонов не оттуда. Откуда вообще берутся такие товарищи? Большая загадка. «Секретарь-комсомолец там был», успел сказать Сергеев. «Болтун невыносимый». Насчет последнего было вдвойне понятно. Только загрузили имущество и завелись, новый командир вновь приказал построить личный состав, Произнес речь о важности освобождения в Венгрии, происках фашиста Салаши, сознательном отношении советских солдат к несознательным и угнетенным венгерским гражданам. Лейтенант сел в головную машину, Тимофей с облегчением забрался в кабину Опель Пежо». Жуть, сказал Сашка, бережно заводя наровистый двигатель. Еще и напоминает, задание неотложное, быть на месте обязаны как штык, а мы тут полдня потеряли. Чего уж. «Поехали. Уже хорошо. Вроде бы меньше стучит, а?» Обсуждали двигатель. Это помогало отвлечься от неприятных мыслей. Понятно, любые построения и лекции по международной обстановке боец обязан выносить стойко и мужественно, как и пропущенный завтрак. Но как с таким лейтенантом вдруг на задание и захват идти? Гарантированно не вернешься. Да нет, быть не может. Пришлют кого-то толкового. Ехали так себе и дорога была плотно забита войсками, и грязище жуткое после танков, да еще Соломонов все время направление движения уточнял. Понятно, не привык к венгерским названиям, их-то и по буквам попробуй прочти, запомни. Мог бы у поездивших сержантов спросить, так нет, уткнется в карту и мыслит, пальцем водит. Ночевали, как говорится, ни два, ни полтора, в поле, на ветру, среди растерзанных гусеницами скирт. Торчок, оставленный часовым на всю ночь, Порядком замерз. Под утро Тимофей его самовольно сменил, за что получил выговор. Пришлось врать, что желудок от сухомятки свело. Все равно проснулся. Завтракали опять без чая. «Ничего, товарищи, у Будапешта будет время, отдохнете». Опять тыркались по заторам, у переправы три с гаком часа простояли. Верил лейтенант Соломонов в очередности дисциплину проезда, что очень верно, но нужно же понимать, что во фронтовой очереди бывает и своя первоочередная внутренняя очередность. «Слушай, я не пойму, у него же две нашивки за ранения. Он был на фронте или нет?» – тайком спросил Тимофей. Сергеев, поневоле ставший экспертом по части нового командира, пожал плечами. «Не пойму, наград нет, нашивки есть, трындит без остановки» но про фронты и ранение молчок. «А он не того? Может, от немцев заслали?» Полушутя спросил Тимофей. «Вряд ли. Когда я заехал спросить про ваше расположение в отделе армии, мне там его и подсадили. Сам Григорьев и привел, усадил, на прощание руку пожал». Майор Григорьев в группе был хорошо известен. Из армейского смерж, офицер суровый, но дельный. Надо думать, вполне проверен наверху этот несчастный Соломонов. Но чего такой дурак? Поужинали нормально, с горячим, поскольку сухомятка уже всех доводила. Развели костер в траншее, откуда-то пованивало, но нахохлившийся лейтенант насчет чая и каши такись не зашел, возражать не стал. Ночью было холодно, выпал мокрый снег, охранявший машины сержант Лавренко грелся, мысленно ругая командира. «Чего стоило в деревне или на ферме встать? Полно же кругом жилья!» День выдался еще мрачнее и сырее. Тимофей спал в тряской кабине, снилось, что едут куда-то со Стефа и Юриком, а рельсы, как нарочно ребристые, не иначе диверсанты нагадили. Сержант Лавренко с трудом выпутался из глупого сна, долго приходил в себя, а придя, удивился. Катились проселком, довольно безлюдным, неразбитым. На встречу прошла одинокая полуторка с пустыми бочками. Сашка, мы куда вообще едем? Так вон, дождь, за ним мы двигаемся. Спи дальше. Сдается, обеда все одно не будет. А как встанем, чтоб поссать? толкну. Это, конечно, спасибо, но похоже, мы заблудились. Мы же на север едем? Так объезд, наверное. Лейтенант останавливался, уточнял. Раз десять уточнял. То Черноберне, то сикипасы какие-то. Никаких сики пасиков сержант не помнил. Нет, так-то маршрут помнился, но не все подряд деревни и развилки в памяти остались. Хотя ощущение, что не туда поперлись, оставалось. Точно, на север свернули, пробормотал Тимофей. Вот у тебя компас беспокойный. Ну, север так север. Лейтенант с картой наблюдает, спрашивает, высчитывает. Тимофей открыл дверь, прислушался. Вроде бы стреляли, но где-то далеко. Ладно. К немцам вряд ли заедем». На остановке, когда заливали воду в радиаторы и сами сливали ненужное, Тимофей все же попробовал обратиться к новому командиру. «Не надо умничать, Лавренко», — отрезал Соломонов. «О намеченном маршруте я прекрасно знаю, но раз дороги забиты, целесообразно проявить инициативу, обогнуть заторы и прибыть точно в срок. Опаздывать группа не имеет права». «Так а бензина же в обрез?» «Мы СМЕРШ или банно-прачечный отряд. Заправят где угодно!» — тонко усмехнулся лейтенант. «Идите и следите за водителем. Будет дремать за рулем, мигом отчислю. Здесь контрразведка, а не не пойми что. Вас это тоже касается!» Тимофей пошел обратно к машине. Тьфу, контрразведка он, как же! Снова катили по проселкам, у развилки с каким-то то ли на намогильным, то ли церковным памятником чуть не увязли. Но выбрались. Тимофей еще подремал, проснулся уже в темноте. Машины двигались медленно, почти ощупью. «Завел нас лейтенант», — судорожно зевая, сказал Сашка. «Не поверишь, но это уже вроде как Словакия». «Как Словакия?» «Ну, вроде как она. А может, Чехословакия. Просто мы с другой стороны в нее заехали. Сейчас на какой-то левице премся. Наши танки туда уже прошли, фрицев нету». «Проезд свободный. Оттуда уже на Будапешт повернем, надо думать». Никакого левицы на карте точно не было. «Это чего вообще? Город, село или озеро?» Тимофею стало нехорошо. «Ладно, поворотом или дорогой ошибиться, но целой страной?» «С придурочного Соломонова какой спрос? У него опыта нет. А вот с сержанта Лавренко очень даже спросят за сорванное задание. Но дело даже не в этом». «Ждать же на месте группу будут, а тут... Ой, да мы в Словакию заехали!» «Сашка, я в кузов перелезу. Послушаю, что снаружи, да старчком посоветуюсь. Поговорите, Тима, а то действительно как-то... Явно же не туда едем. И стреляли где-то слева вроде». Павло Захарович, закопавшись в пухлые свертки спальников и вещмешков с офицерской формой, приспокойно дрых. Растолканный, философски посоветовал не нервничать. А то ж целый лейтенант, ученый и политически грамотный. Пускай ведет и отвечает. Ты чего говоришь, Захарыч? Мы же вообще в Словакию заехали. Будапешт, вот в той стороне. Ночь. Тут, а куда дланью не тыка, везде тьма и сплошная неизвестность. На войне география своенравная. Поди угадай, какой путь короче, — сказал сонный Павло Захарович. Чего волнения волновать? Лейтенант, дурень. Так то его личные горестности и ответственности. А вот то, чьи проблему будут, зловеще поинтересовался Тимофей. Уши свои мохнатые прочесть, слышишь? Уши? все уши? Зато не мерзнут. Торчок сдвинул шапку и прислушался. Не, тут ты прав, то нехорошо. Звуки относило ветром, но временами слышалось очень явственно пулемет. Бьет настойчиво, явно не дежурную ленту жжет. Тимофей вовсе снял шапку, пытаясь расслышать. «Туда и глянь!» – толкнул Павла Захарович. С левой стороны мелькал красный огонек фонарика, что-то кричали издали. «Стой! Куда? Уй!» Тимофей заколотил по крыше грузовика. «Стой, Сашка!» Из кустов к машине бежали бойцы с оружием. «Куда претесь в вашу? Там немцы!» Додж впереди тоже остановился. Оттуда спешило свирепое белесое пятно и вопило из глубин полушубка. «Почему встали? Лавренко, я тебя предупреждал?» «Немцы впереди, товарищ лейтенант!» «Какие немцы? Кто сказал?» «А мы вообще сами кто? И откуда?» С подозрением поинтересовался местный боец. «Немцы же дорогу за вами перерезали. Приказано занять круговую оборону. Ну-ка, кто у вас старший?» Все это ночное происшествие, недалекий бой и прорвавшиеся немцы было очень неожиданно. Но сержанту Лавренко показалось, что он чего-то подобного и ждал. С утра чудилось прямо хоть верь в самое суеверное предчувствие. Впрочем, какие предчувствия, если такой лейтенант командует? Уверенность была.